Глава 20. Теодиорге не спал, но явно чувствовал себя скверно. Лежал на больничной койке, глядя в потолок. Амандина подошла ближе, но оставила между ними добрый метр дистанции. Главное не терять бдительности. Она играла с огнём. Вирус был здесь в полной боевой готовности, подстерегая момент, чтобы проникнуть в её дыхательные пути. Она представилась и повторила вопросы, которые уже задавала предыдущему больному. Тео Дюрье выдавил из себя ответ между шумными вздохами. Я, я не знаю. Жил как обычно. Работал в метро. Один раз пообедал с коллегой в пиццерии. Дважды около полудня совершал пробежки. Амандина записала имена, которые он с большим трудом ей продиктовал. Вечером я еду прямо домой. Полчаса на метро. Я бухгалтер на набережной Орфевр, 36. Работаю в административном отделе. Амандина записала и продолжал расспрашивать, как и у Бивессона, никаких контактов с дикими животными, никаких путешествий. Молодая женщина записывала всё, что можно, но ясности это не добавляло. У Дирье и Бейсона болезнь проявилась одновременно. Они наверняка были в достаточно продолжительном контакте с одним и тем же человеком, который передал им вирус где-то в среду. Но кто это был и где состоялся контакт? Она вышла из палаты, было уже около половины пятого. Жан поднял свой мобильный, подходя к ней. Я только что говорил с Жакобом. Готово дело. Начинаем кое-что узнавать о нашем вирусе. И новости не радостные. Рассказывай. Во-первых, вирус, найденный у лебедей, абсолютно идентичен вирусу первого обнаруженного случая у человека. Амандина, это один и тот же штамм. Лучшая гипотеза подтвердилась. Грипп заражал и птиц, и людей. Значит, мог перескакивать с одного вида на другой. Наш H1N1 Маркантер 11.2013 содержит гены нескольких вирусов гриппа: птичьего, свиного и человеческого. И от него нет никакой защиты. Откуда он взялся? Пока трудно сказать. Надо ещё покопаться, послать штамм в полторы сотни лабораторий наблюдения по всему миру, чтобы все приложили руку. Но если у него есть человеческий ген, хотя нашли его у птиц, значит, где-то в мире, возможно, уже есть заражённые люди. Амандина пыталась собрать фрагменты головоломки, но ей никак это не удавалось. Если вирус не хранился в мировом банке штаммов гриппа, значит никто никогда его не встречал. Ни одного случая не было выявлено службами здравоохранения или центрами наблюдения. Выходит, он был выведен в лаборатории. Был ли это генетически модифицированный штамм, в котором объединили свиной, птичий и человеческий вирусы, чтобы превратить его в грозное оружие? Единственный положительный момент. Новых случаев у людей пока нет, продолжал Жуан. Может быть, среди людей он плохо распространяется и умрёт естественной смертью. Хотелось бы в это верить. Ну, а что дали твои расспросы? Амандина провела рукой по лбу. Она чувствовала приближение мигрени. Немного Априори нет никаких точек соприкосновения с Бэйсоном. Я отправлю эту информацию в ИН. Они свяжутся со всеми знакомыми Бэйсона и Дилье, с людьми, которых они встречали и которые установлены. Процесс быстро станет тяжким и неуправляемым. Хмм, ладно. Засим после этих превосходных плохих новостей, хочешь кофе? Чая? лучше уйти отсюда. Я только схожу в туалет. В дамской комнате она приняла полтаблетки пропранолола, чтобы остановить головную боль. Иногда это помогало, иногда нет. Её мигрени были настоящим бедствием и преследовали её многие годы. Она сдавала анализы Никто не мог докопаться до происхождения головных болей, но предполагали, что они могли быть вызваны гремучей смесью антивирусных препаратов, перепадов давления между лабораторией и бункером и внешним миром, и постоянного стресса Амандины. Ей советовали поменьше работать, что в последние месяцы было невозможно. Она вернулась в коридор, делая вид, будто всё в порядке. Она не любила, чтобы кто-нибудь видел, как она глотает свои лекарства. И что ты об этом всём думаешь? спросила она Жуана. "Одно могу сказать наверняка, что на сегодняшний день мы потеряли след нашего вируса. Жив, мёртв никто не знает. Дерьмово. Да. И вдобавок Джакоп рвёт и мечет. Он хочет посадить одного из нас на анализы проп поступающих в центр изучения гриппа, чтобы среагировать максимально быстро, если появятся новые случаи. Он уже несколько часов пытается дозвониться до Северины Караёль. У неё срабатывает автоответчик. Хм, это не похоже на Северину, она никогда никого не подводила. Жан посмотрел на часы. Ты уже провела в центре прошлую неделю. Теперь я займусь анализами. Позвоню тебе, если появятся новые случаи. Будь на связи. Что бы ни случилось, работаем. Ладно. Не знаю, как у тебя, а у меня очень скверное предчувствие.